Глава 19 Комната прогрелась. Я сидела на кровати в тонкой ночной рубашке, расчесывала волосы, чтобы отвлечься от суетливых мыслей, но, признаться, помогало это мало. Не было тревожности и особого страха, зато была куча вопросов. Я — маг Луны. Нравится мне это или нет, меня не спросили. Тьма ищет меня и в итоге найдёт, даже если сбегу. В одиночку я не выиграю. Возможно, у меня и хватит сил, но точно не хватит умения. Я слишком мало знаю о магии и войне. Я не умею многого, что подвластно любому слабому магу. И тренироваться уже поздно. Даже если отбросить в сторону все проблемы приутившего меня мира, У меня всё равно нет выбора. Это как оседлать тигра. Я уже держу его за усы. Отпущу — умру. Струшу — тоже умру. А вот если буду держать его мёртвой хваткой и рулить им, возможно, у меня появится шанс выжить. Всего лишь шанс. Самое странное, я не испытывала страха. Скорее, какой-то холодное равнодушие. Возможно, набралась некая критическая масса ужаса, и поэтому я рассматривала всю ситуацию с практической точки зрения. Просто сидела и рассуждала, перебирая тяжёлые детали разговора. Похоже, когда человек уже падает в пропасть, он перестаёт бояться. Я уже упала. Возможно, количество проблем просто не оставило мне выбора однако все мысли у меня были исключительно прагматичные. Ну, типа, как себя вести там, в другом мире? Примут ли нас местные? Что там вообще за общество? Что нужно прихватить с собой? и Что сделать, чтобы выиграть бой здесь? Будет ли это один бой или всё же два? Ведь тьмы осталось две части триады. Будет ли у меня опять так сильно болеть голова? Не лучше ли назначить переход на полную Луну? Может быть, тогда моя магия будет сильнее? Мне обязательно нужно до всего этого написать письмо дяде Ангусу и тете Риме. Они не просто были добры ко мне, а именно заботились. Хорошо бы еще оставить весточку Ронсу Ингару. Он потратил на меня кучу времени и знаний. Заснула я совершенно незаметно, а проснулась от тихого голоса горничной. «Санги пора вставать к завтраку». Умыли, причесали, одели, проводили. За столом, кроме Сангира Взорта и Альгерда, присутствовали двое незнакомых мужчин. Сангир Альгерд представил мне их. «Наше сопровождение, Санги Алуна. Герд Ольф и Герд Ивер». Мужчины встали и вежливо поклонились – приложив правую руку к сердцу. Я поняла, что это какие-то военные титулы, но выяснять не стала, просто приветливо кивнула головой и массивному Герду Ольфу, и невысокому, сухому и жилистому Герду Иверу. Еле молча, а после завтрака Сангир Зорт пригласил мужчин в кабинет. «Простите, Сангир Зорт, но, возможно, мне стоит пойти с вами?» Он явно испытал некоторое удивление. Помилуйте, Санги Алона, зачем вам тратить время на пустые заботы? Думаю, вам будет скучно слушать, что и как нужно взять с собой в дорогу, какие артефакты понадобятся и прочее. Сангир Зорт, если бы я не собиралась в эту дорогу, я бы и не лезла в беседу. Но мне кажется, что все это касается меня лично. Я хотя бы послушаю, обещаю не мешать вашим рассуждениям. Он несколько неохотно пожал плечами и предложил мне руку. Хорошо уже то, что не стал спорить и упрямиться. Разговор строился довольно спокойно. Обсуждали некий промежуток пути от одного еще работающего внутреннего портала до другого. Эти порталы уже были слабые. Человек или пара могли пройти раз в день-два, не чаще. Использовали их только для нужд государства. Именно порталом и прибыли из столицы Герт Ольф и Герт Ивер. Следующую пару сопровождения ждали завтра к вечеру. Однако пешком до портала между мирами добираться слишком долго. Потому мы зайдем в портал Анрина, выйдем в портал Альберга и будем ждать остальных. Оттуда пешком через мёртвую зону к порталу между мирами. В общем-то, ничего сложного, кроме последнего отрезка пути. Там мёртвые земли. Нет ни деревьев, ни воды. Всё нужно вести с собой, даже дрова для костра. Мужчины прикидывали путь, планировали ночёвки, обсуждали, сколько брать повозок, еды, дров и прочее. «Здесь, в Анрино, мы будем жить еще пять-семь дней, пока не соберутся все воины. Всего идет девять человек, четверо уже на месте». Меня немного удивило малое число сопровождающих, но лезть с вопросами в общую беседу не стало. Потом спрошу у Сангира Альгерда. Закончив беседу с военными, Сангир Зорт попросил меня и Сангира Альгерда остаться, а оба Герда ушли отдыхать. «Санги Алуна, мне хотелось бы использовать все возможные шансы на победу». Я молчал, не понимая, что именно ждёт от меня Сангир. Чуть смущённо он продолжил. «Вы, как уже всем понятно, не вернётесь домой». Мне приходилось самому принимать участие в боях с тьмой, причем не один раз. Точных подтверждений, разумеется, нет. Но у бойцов было стойкое убеждение, что шанс остаться живым у того, у кого нет долгов. Долгов? Я не о деньгах, Санги Алуна. Скажем так, я о моральных долгах. например, вас вырастила мачиха. Если вы считаете, что должны как-то помочь ей, скажите мне, и казна оплатит. Понятно? Подумайте Санге, я не тороплю. И даю слово: чем бы ни кончился ваш поход, все долги будут оплачены заранее. Мне показалось, что в этом есть и другой скрытый смысл. Человек просто легче ввяжется в бой, если у него не висят долги за спиной, нет малолетних детей или остающихся без присмотра родителей. Как бы там ни было, но сама идея мне показалась здравой. Мы уходим отсюда навсегда. Лучше не оставлять неоплаченных счетов. Пожалуй, у меня есть долги такого рода. Я хотела бы отправить письмо и деньги двум своим близким людям. Они жители лесного, но не самого села, а выселок. Это обязательно будет сделано, немедленно, Санги. Пишите, я лично отправлю курьера. Альгерд? Он вопросительно посмотрел на Сангира Альгерда. Тот лишь неопределенно хмыкнул и сказал. «Пожалуй, у меня остался только Ронс гонза. Ты же понимаешь, если бы не его преданности вера, что я проснусь. Как он продержал замок столько времени, почти без денег и налогов, только силе понятно. Тут он не смог удержаться, чтобы не уколоть сангира Зорта. «Вы-то, понятное дело, не ожидали, что я проснусь», — и криво усмехнулся. «Однако Зорт...» Обещай, что город и замок будут присмотрены. Я повесил заворовавшегося мэра, но на его месте сейчас остался какой-то невразумительный служащий. Займись этим. Простицы и маги Лейна не должны страдать. Я понял. Зорд чувствовал себя неловко. Сегодня свяжусь с Верховным, завтра обсудим, кому ты захочешь передать замок. Обид не осталось? Откуда они возьмутся?» Альгерд, кажется, даже удивился вопросу. «Санги, Алуна, у вас нет обид?» Я помолчала, подумала и ответила. «Сангир Зорт. Когда лекарь вытянул из меня силу природника, он использовал её не для лечения, а для собственного восстановления. Думаю, за это стоит наказать. Лекарю так поступать не должно тут вмешался Сангир Альгерт. «Кстати, Лунка!» — он опомнился и исправился. «Санги Алуна!» «Я уже спрашивал, почему ты ушла из замка? Но ты каждый раз элегантно уходила от темы. Может быть, стоит рассказать сейчас? У меня сложилось впечатление, что дело там не совсем в твоем нежелании работать». Причин молчать сейчас я не видела. Да и потом, разрывая все контакты с этим миром, стоит рассчитаться со всеми долгами. Рассказ мой был короток. Выслушав Сангир Альгерд, посмотрел на Сангир Азорта и дождался ответа. Обещаю, я разберусь. Санги Алуна, еще раз. Как звали торговку, что помогла вам? Уточнив еще несколько деталей и что-то записав в одной из своих бумаг, зорт отпустил и меня, и Альгерда. Сангир Альгерд, скажите, а почему мы идем такой небольшой командой? Разве не стоило взять всех сильных воинов, которые согласились бы помочь? Санги Альгерд, согласились бы помочь очень-очень многие. Только вот и сопротивление у тьмы они вызовут сильнее. Почти каждый из военных терял во время войны друзей, родню, семьи. Сейчас отбирали только тех, кто потерял минимум близких — безунчиков Обед подали вовремя. Очень вкусный суп с прозрачным крепким бульоном и кубиками овощей. Огромный розбив, ну или что-то максимально похожее, сочное филе какой-то крупной рыбы, два гарнира на выбор, а на десерт потрясающие местные фрукты. Раньше я таких не пробовала. Тёмная скорлупа была уже подрезана, и при нажатии фрукт распадался на две половинки. Чайной ложечкой я выбирала нежную мякоть с ореховым привкусом и жалела, что не видела такой экзотики раньше. До вечера я вязала для успокоения нервов, а ближе к ночи прибыли ещё два человека. С ними я познакомилась уже за завтраком. Сегодня уже никто не возражал, чтобы я присутствовала при обсуждении, так что я тихо уселась с краю и слушала разговоры, с любопытством рассматривая различные артефакты, что держали в руках мужчины. К концу совещания у меня назрел некий вопрос, с которым я и обратилась к Сангиру Альгерду. Пока остальные еще крутили широкий пояс, споря, кому лучше идти в нем, мы уже шагали по коридору в сторону лестницы. «Сангир Альгерт, я хотела бы...» «Санги Алуна, а давай-ка без официоза. Если вы, Санги, не против?» Он улыбнулся. Старый тонкий шрамик, тот, что спускался по щеке до левого уголка губ, всегда делал его улыбку слегка лукавой. «Да не против я, Альгерт, не против. Только вот у меня вопрос. Почему все время обсуждают только путь туда?» Ну, потому что бой обсудить невозможно. Есть несколько рабочих схем, кто и что делает в момент нападения. Ты в любом случае будешь в центре круга из воинов. Не переживай, с нами идут лучшие бойцы. Все они знают, что такое тьма, и уже не раз были в схватках. Герда Ольфа я знаю еще со старых времен, так же, как и еще пару людей, которых мы ждем. Альгерд, я не о том. Он вопросительно уставился на меня. Если всё будет хорошо, а о другом варианте я даже думать не хочу. Так вот, если мы пройдём портал, и тьма погибнет, жить мы как и на что будем? Я так понимаю, мы выйдем на мёртвые земли, такие же, как и здесь. И их нужно будет пройти, чтобы выйти к людям. Там нет твоего замка, нет Сангира Зорта, который нас примет и будет кормить, поить. Ты понимаешь, о чём я?» Почему-то ошарашенное лицо Альгерда мне совсем не понравилось. «Альгерд, скажи честно, у нас вообще есть шансы выжить?» «Лунка, шансы у нас есть, клянусь силой». Может, не так много, как хотелось бы, но точно есть. Но вот, не знаю, твой вопрос меня просто выбил из колеи. Я о таком даже и не думал. Нет, я так-то понимаю, о чём ты. Просто это казалось настолько второстепенным. Мужчины, им бы забраться на Эверест и всё. А вот как слезать с Эвереста, думать не обязательно. Хорошо уже то, что фыркать на меня Альгерд не стал. Подхватил за руку и потащил назад в кабинет Сангира Зорта. Следующий день у меня был занят с самого утра. Получив в свое распоряжение увесистый кошелек Сангира Альгерда, горничную и четырех солдат в качестве охраны, я отправилась по магазинам, лавкам и рынкам. Мне нужно было собрать некий минимум вещей, достаточно лёгких, но необходимых в походе. Необходимо запастись и ценными вещами, которые дадут нам возможность первое время прожить там. И ещё, если подход к порталу между мирами охранялся, нам нужны доказательства для людей, что мы не сумасшедшие нарушители и пришли не со стороны тьмы. Хотя вот на этот вопрос мне никто ответить не смог. Есть ли там вообще охрана? Ведь, по сути, уже почти восемь лет тьма не беспокоила тот мир. Раньше точно была, а сейчас можно только предполагать. Товары я отбирала очень тщательно. Конечно, некий запас золотых монет нам дадут с собой, только вот не вызовет ли это проблем? Деньги за столько лет наверняка стали сильно отличаться. Примут ли нас официальные власти или нам нужно будет просто раствориться в местном населении? Я предпочитала рассматривать самый сложный вариант. Первой моей покупкой стали дамские украшения. Красивые и дорогие. То, что я смогу надеть на себя. Их можно продать, не вызывая подозрений странными золотыми монетами. Колье, браслеты, броши. «Серьги надевать не стану, рискованно. Разумеется, все они были новодел. Красивый, искусно выполненный, но без капли магии. Сангир обещал выделить некоторое количество артефактов, а эти побрякушки — просто на продажу. Надо сказать, что после моего объяснения, что и как нужно сделать с моей точки зрения, он стал ко мне относиться несколько внимательнее». Хотя, возможно, мне просто показалось. Нитки и иголки. Несколько комплектов нижнего белья мне и Альгерду. Хорошие удобные костюмы из непромокаемой тёплой ткани, той, что выпускали до закрытия портала. портних я принесла свой и попросила сшить точную копию. С Альгерда сняли мерки, и щуплая дамочка, что принимала заказ, поклялась силой, что через три дня все будет готово. Прекрасные Санги, я усажу за шитьё всю мастерскую. Не переживайте, я лично раскрою ткани. Все же я не зря считаюсь лучшей портнихой Анрина». Несколько горделиво заявила она. Я улыбнулась и согласно кивнула, заверяя Ронсу, что не сомневаюсь в ее умениях. На самом деле лучших портних мне назвали аж четырех. У этой Ронсы, на мой взгляд, было одно преимущество перед другими. Она частенько шила походную одежду для военных и моряков. Нет, конечно, она умела прекрасно шить и парадные мундиры. Именно манекены с раззолоченными мундирами и стояли в ее витрине. Но толково сшить походный костюм дорогого стоит. Конечно, пока мы будем идти группой, нет нужды сильно экономить. Поэтому я уже закупала и провизию на всю группу, но все это мы бросим в момент перехода. На нас останется только одежда и небольшие рюкзаки. Для них нужна ткань, пряжки, шнурки и удобные лямки. Обувь — отдельная тема. Я перемерила сама не один десяток пар сапог и заставила Альгерда сделать то же самое. Каждая мелочь может стать критической. Кстати, Альгерд сказал, что пойдёт в бой в доспехах. Слабо представляю, сможем ли мы зацепить на доспехе рюкзак. Надо будет обязательно проверить заранее. И, кстати уж... Альгерд, мне бы тоже нужно оружие. Нет, я понимаю, что с мечом не управлюсь, но и с голыми руками лезть так себе решение. Кто знает, что и как сложится. Хорошо, вернёмся в дом, подберём то, что тебе пригодится. Там есть оружейное, хоть и не самое роскошное. Некоторое количество еды, да не простой, а той, что не поддаётся порче, вяленое мясо, сырокопчёная колбаса, сухари, сухофрукты и прочее, всё это может пригодиться и спасти нас от голода на мёртвых землях. По рассказам Альгерда я знала, что на этих землях нет даже травы. Всё на три 4 дня пути уничтожила тьма. И никто не знает, что сейчас делается с другой стороны портала. Это всё нужно было не только купить, но и сшить рюкзаки, и тщательно уложить, и проверить, не будут ли вещи мешать нам. Идти с пустыми руками, чтобы там сгинуть от голода и жажды, Я не собираюсь. Но и тащить огромный груз, который нас запросто сможет погубить в бою, тоже нельзя.